— Ну, конечно, не было ничего проще. Она была в Клакстане у отца. Полиция ее навестила, а после разговора позвонили мне. — И тогда ваша загадка разрешилась, мистер Хардинг. Ее заявление в том, что касается вас, все поставило на свои места. Знала, что вы в Нью-Йорке, и не возражала, чтобы Лэмп отнес вам свой роман. Но взяла с него слово, что упоминать о ней не будет. И позднее, когда он проник в круг семьи Келлингемов, требовала от него соблюдать обещания. Утверждает, что вас никогда не видела, и других контактов не поддерживала. — И вообще решительно от вас отмежевалась. Предпочла вычеркнуть вас из своего прошлого. Анжелика. Я почувствовал ее вдруг так близко, словно оказалась рядом со мной в тесном кабинете Трента. Я знал, Разумеется, я знал, что она сделала. Но безумие этого поступка, Дон Кихотство и безмерно великодушие превышали границы моего понимания. Когда в Клахстане ее задержала полиция, понимала, что в руках ее вся моя жизнь, и дала показания в мою пользу. Вопреки всем доводам здравого рассудка, Вопреки отвращению, возникшему при нашей последней встрече, Решила сохранить для меня Бетси, Сохранить старика Келлингема. Анжелика! Потрясенно восклицал я в душе. Снова я взглянул в умные глаза Трента И ощущение невероятной удачи, На этот раз смешивалась с другим, гораздо более серьезным, чувством страха за Анжелику. Так это была она, ваша Анжелика Робертс. Да, она. Призналась во всем. Призналась, что купила этот пистолет. Призналась, что поругалась с Лембом. Призналась, что он ее выгнал, призналась, что уехала из города после убийства, признала все. Смертельный страх за Анжелику отступил перед победным облегчением. Но не в убийстве. — Нет, вы слишком много хотите, мистер Хардинг. — Она утверждает, что, явившись к ней в ту ночь, часов в одиннадцать, Лэм приказал ей убираться, мол, возвратившемуся хозяину понадобилась квартира. Она собрала чемодан, и раз ей некуда было идти, пошла в кино, потом в какой-то отель. На следующий день вернулась за вещами и поездом уехала в Клакстон. Держался он серьезно и невыносимо участливо. — Мне очень жаль, мистер Хардинг. Для вас, конечно, это потрясение. Но нам пришлось ее задержать. Это не составило никаких проблем. Претензий с ее стороны не было. Сейчас ее везут сюда поездом, прибудут где-нибудь к вечеру. И если хотите ее видеть, Вам, разумеется, будет разрешено свидание. Значит, она арестована? Она задержана для дальнейшего расследования. Встав, подал мне руку. Как всегда, сделал это в самый неподходящий момент. Как-то сразу мне опротивил своим упорным отказом вести себя как полицейский. Опротивил своим непонятным сочувствием,